Глава 43. Алия. Рабочий декабрь начинается активно, и, если не считать легкой слабости и недомогания, то все идет просто лучше некуда. Закинув мышку в садик, заезжаю за кофе и уже в начале десятого переступаю порог кабинета. Доброе утро, Алия Дмитриевна! Добрая Катерина, улыбаясь, чувствуя, как после дозы кофе энергия бьет ключом. Так что горы готова свернуть. Скидываю пальто и с наслаждением устраиваюсь в своем рабочем кресле. За долгие дни безделия я, похоже, отчаянно соскучилась по своей работе. Вчерашний звонок родителей и новость об отпуске пришла как никогда кстати, словно сама судьба дает мне время подготовиться морально к разговору с Тельмахом с отцом. Зная мужчину, уверена, он бы еще вчера сорвался, чтобы раскрыть все карты. Но рано. Мне надо время. Майе надо время. Да и Артему стоит немного притушить эмоции, чтобы они с отцом не наломали дров. Нет, наивной я, конечно, не была и понимала, что, скорее всего, это будет конец их совместному проекту, но хочется верить, что отец не выкинет еще чего хуже. Он, может, знаю. А еще знаю, что Стельмах может ответить. Не менее жестко и больно. Этого-то и боюсь. Что у нас новенького, Ведешь в курс дела? пролистываю планер. Ответственная Екатерина уже забила расписание на всю неделю. Я говорила, что я тебя обожаю. Говорила, нам мне приятно услышать еще раз. На прошлой неделе вышла на связь группа «Столица», готова выступить с концертом в клубе Максима Гаевского. А еще танцевальное трио, с которым мы встречались в сентябре, хочет провести свой мастер-класс и интересуется, не найдем ли мы им подходящую площадку. Эм, ну, с группой понятно, сегодня поговорю с Максом. А вот насчет мастер-класса, у тебя есть идеи? Что если в Ламбо? Танцплощадка в этом клубе позволяет развернуться. Можно предложить директору. Это новый и, как мне кажется, необычный способ привлечения народа. «Танцы сейчас на пике, благодаря шоу, поэтому, возможно...» Секретарь пожимает своими плечиками и стучит карандашом по блокноту. «Кстати, с шоу мы все уладили. Пришли к компромиссу с Трупой, и 29 декабря состоится премьера. Вам надо билеты? Как организаторам нам предоставляют пригласительные в вип-ложу». «Да, конечно. Выпиши на меня пять. Возьму мышку, позову родителей. Это отличное новогоднее шоу. Дочурке должно понравиться. А пятый билет... Может, Стельмах согласится тоже пойти?» Мало ли, до 29 девятого еще целый месяц, и за это время может столько произойти. Хорошо, сделаю. Позавчера, кстати, в офис заходил такой шикарный мужчина, вас спрашивал. Какой мужчина? Имя не спросила, но он заходил почти сразу после того, как вы ушли. Вы немного разминулись. Высокий такой, красивый, зеленоглазый брюнет. Ух, такой! Аж мурашки побежали от пронзительного взгляда. Под такое описание из моих знакомых попадает только один представитель мужского пола – Стельмах. Значит, он был в офисе, и мы разминулись. Интересно, почему вчера он об этом ничего не сказал? Хотя какая разница? Главное, Тася была права. Время. Нам нужно было время, которое все расставило по своим местам. На обеде заезжаю в клуб Гаю. В зале полнейшая тишина, и только персонал снует туда-сюда без дела. Вообще никогда не понимала, зачем ему работники в дневную смену, если клуб открывается только ближе к ночи. Директор всего развратного элитного заведения устроился за своим личным столиком, попивая кофе. Мужчина недовольно морщит лоб, разглядывая какие-то документы, завалившись в папках. Удивительная картина. «Да надо же, мы знакомы почти семь лет, а я впервые вижу, чтобы ты работал, Макс!» Смеюсь, огибая перила и поднимаясь к нему. «О, вот это гости!» расплывается хитрый котяра в улыбке и подскакивает с места, сгребая меня в свои медвежьи объятия. Что-то, я думаю, рабочим духом повеяло. Правильно, на тебя, пока аура и трудоголика давить не начнешь, ты не сдвинешься с места. Настя, принеси кофе, пожалуйста, Алие Дмитриевне, а то она, как всегда, чересчур серьезная, кивает пробегающий мимо официантки Макс и получает слабый, но вполне ощутимый тычок по ребрам от меня. Скидываю шубку и сумку, присаживаясь к другу за столик. Чем занимаешься? «Отсматриваю резюме. В середине месяца рассвет будем открывать. Уже все готово. Осталось донабрать да персонал, и, как видишь, твой Тёмыч на меня эту важную миссию скинул». «Твой Тёмыч» прозвучало, разливаясь бальзамом на душу. Так волнительно и приятно, но слишком поспешно. «Пока не мой Гай», — ляпнула, а потом только сообразила, что я-то Максу ничего не рассказывала, вот только он смотрит слишком хитро, словно что-то знает. Сверкает своими глазами с ехидной улыбкой на губах. А в целом, зря Стельмах так, конечно. Ты же ни одной красивой юбки мимо не пропустишь. Из тебя работник кадрового отдела, явно так себе. А ты думаешь, наше Ромео лучше? Усмехается Гай и тычет локтем в бок, пошловато подмигивая. Так я был прав? О чем ты? Ты из Стельмах. Прежде чем начнешь отпираться, знай, он мне все рассказал. Вот же, хочется сказать, трепло, но язык не поворачивается, любимого человека так назвать. Ладно, мы, девушки, любим болтать, но вы-то куда? Закатываю глаза, хотя такому повороту событий почему-то не удивлена совершенно. «Давно?» «Достаточно давно. С его возвращения из командировки». Друг меняется в лице, хмуря брови и, замолкая, достает из пачки сигарету. Вообще, его маниакальная тяга к курению жутко пугает и иногда нервирует. «Гай, выкладывай!» Смотрю на вмиг посерьезневшее лицо друга, искаженное мученической гримасой, и не пойму. Мутить меня начинает от ожидающих новостей, которые уже болью отдаются в сердце, или от никотина, который окутывает легким облачком. «Гай, отойди, пожалуйста, чуть в сторону, меня ж выворачивает от твоих сигарет». Тот послушно уходит на небольшое расстояние и отворачивается от меня. «Когда это ты настолько чувствительно к никотину стала?» «Не знаю, после отпуска, видимо. Отвыкла». Друг подозрительно косится в мою сторону, но я предпочитаю промолчать и вернуться к главной теме. Так что там со Стельмахом? В начале прошлого месяца всю голову сломал, гадая, что с Тёмычем приключилось. Херово ему было после конференции, а колоться не хотел. Молчал до последнего, баран упрямый. мотала его жутко лей. И я не шучу и не приукрашиваю. По обычаю затягивается сигаретой Макс, блуждая взглядом по пустому залу. Как ты помнишь, мы достаточно давно с ним знакомы, И так в себя он не уходил ни разу. Такое бывает только когда сам собой воюешь, знаешь? Знаю, приходилось. Ломала его конкретно. Что ты имеешь в виду, говоря, ломала? Голос охрип от напряжения, а в сердце тоненькими иголочками вонзилась совесть. Он просто забил на все. Работа, друзья, по боку. Пил и. поджимает губы Гай. Пил, короче. Ушел в себя и из хаты не выбирался первые дни так точно. Даже представить страшно Артема таким потерянным и сломленным. Он же всегда мистер-идеал, самоуверенность и человек, найду выход из любой ситуации. Неужели ему и правда было настолько плохо? Если бы я знала, то, скорее всего, бросила бы все и приехала. Не знаю, помогло бы это чем-то, но я хотя бы была рядом. Из-за чего его так? Но ответа не нужен, уже и так догадываюсь. «Из-за вас с мышкой!» — подтверждает мои догадки Гаевский. Значит, новость ударила по нему сильнее и больнее, чем я предполагала. «Однако, если сейчас он сам позвонил и сам приехал, значит, действительно готов принять тот факт, что у него есть дочь. Наверное, с неделю в прострации какой-то жил, пока Жанна ему не навинтила волшебный пинок». Продолжает Гай, и имя любовницы Стельмаха режет слух. Жанна больше прошептала, чем сказала. На душе заскребли противные кошки. «Значит, он все еще с... Значит, тот разговор о том, что я ему нужна, всего лишь слова?» Еще одного крушения неба мне на голову я не вынесу». «Они разошлись окончательно», — развеивает мои сомнения Макс. «Вообще, как-то потихоньку гарем наш король разогнал, так что...» — жмет плечами Гай. «Теперь он весь твой личик». «Ты серьезно? Ведь так не бывает, чтобы в раз в миг человек жизнь кардинально поменял». «Поверь, этот месяц мигом и разом ему точно не показался. А вместе с ним и его окружению тоже. А Жанна улетела в Испанию». Лично ее в аэропорт увозил от Стельмаха. И знаешь, вот после разговора с ней он начал оживать. С головой в работу ушел, а вчера вечером приехал ко мне в клуб, сияя, как начищенный медяк». Слова Макса теплом отдавались в сердце, пробуждая надежду на лучшее. «Шире, шире улыбку!» — смеется Гай. «Хватит издеваться!» Чувствую себя подростком, но щёки покрывает румянец, а улыбка не сходит с лица. Ощущаю, как стремительно моя жизнь начинает меняться и приобретать совершенно другие краски. Яркие, насыщенные, приятные. Мне никогда не понять, что творится в голове у Стельмаха, но явно же не просто так все эти перемены. Значит, он вчера к тебе приезжал? Да, заскакивал. Вроде как на путь примирения вышли, говорит. Вот вы хуже баб, честное слово. Только вот легкое движение, а вы уже эту тему перетерли. Дело возмущаюсь, внутренне едва ли не подпрыгивая от радости. «Да он же с благородной миссией приходил, узнать что да как. Предупредить меня, чтобы близко шары к тебе не подкатывал, а то мне их на одно место натянуты и все в таком духе». Честное слово, у меня аж глаза на лоб полезли. Серьезно, Так и сказал?» Он выразился менее корректно, но суть та же. Так что, если вдруг любовники где по шкафам сидят, лучше пусть с балкона сигают. «Я живу на восьмом этаже, Гай. Поверь, лучше свернуть шею, чем жить без золотых я... Ваш кофе, Алия Дмитриевна?» Официантка в форме ставит передо мной кружку, перебивая словесный поток Гая, а я тихонько радуюсь. Если бы Стельмаху было на меня плевать, вряд ли бы он стал кидаться такими заявлениями. Беру кружку и прячу широченную улыбку за горячей посудиной. «Сейчас ослепну, личик. «Отстань!» Макс смотрит на меня и улыбается. В глазах цвета неба искренняя радость и извечные смешинки. «Я рад за вас, ребят, правда?» «Ты не так понял. У нас действительно ничего нет, только Майя». Ох, как неубедительно ли я. Даже сама себе не верю. Нет, детка, есть. Упрямо качаю головой, не давая своей фантазии волю. Нет. Надеюсь, это пока нет. Все впереди.